Глава 7. А что думаешь делать после того, как отработаешь контракт? Савелий, валявшийся на песке седьмой рекреационной зоны в паре шагов от уреза воды, приоткрыл левый глаз и покосился на Меланию. И в очередной раз залюбовался открывшимся ему зрелищем. А что, тут было на что полюбоваться. Не эти четыре косточки и спереди досточка которую считают эталоном всякие кутюрье, предпочитающие мальчиков, и вследствие этого всем своим авторитетом продвигающие в качестве эталона именно худосочные мальчикообразные телеса. А вполне нормальная женская фигура. Вот всё при ней. И этого всего столько, сколько надо. То есть и взгляду есть за что зацепиться, и, ну, рукам тоже есть за что подержаться. «Да кто ж его знает?» Налюбовавшись, нехотя отозвался тех... А нет, уже инженер. Всего два дня, как прошел квалификацию, потому и не привык еще так себя именовать. До конца контракта еще дожить надо, да и деньжат подзаработать. Он со смаком потянулся. А тут, чего то чего-то я разохотился еще пожить. И подаренных пришельцами сорока годков мне уже маловато. Ну да, это точно кивнула Милания, разворачиваясь и устраиваясь поудобнее на его руке. «Но я не об этом. Ты бы не хотел улететь куда-нибудь туда подальше, как говорят корт, в цивилизованный космос?» «Да нет, наверное», — задумчиво произнес Савелий. «Скоро и вокруг Земли такие дела развернутся, что и так много интересного увидим». «А туда?» Он махнул рукой в сторону потолка, укрытого голограммой неба. «Долго лететь. И дорого». Вряд ли я столько заработаю, чтобы и на комплексную регенерацию хватило, и на экскурсионный тур. Да и там на что-то жить тоже надо будет. А я бы хотела, — мечтательно произнесла Мелания. Очень хочется хоть одним глазком посмотреть, как оно все у них там устроено. Да так же, как и у нас будет, — усмехнулся инженер. Ну, лет через двадцать. Да и то не везде. Алтур мне многое рассказывал. Там такие места встречаются. Ну, вроде как у нас в Африке. Или в Азии, в какой-нибудь Бангладеш. То есть, вроде и корабли летают, и торговля идет, и медкапсулы эти удивительные не новость. А все одно, большая часть народа живет в землянках и поляматыгами обрабатывает. А все эти чудеса цивилизации для них, как инверсионные следы от самолета в небе над какой-нибудь глухой деревенькой в африканской саванне или в бангладешских джунглях». Он вздохнул. Человеческая натура-то везде одинакова. Вот все и устраивается так же одинаково, где бы люди ни жили. С Миланьей они начали встречаться около двух месяцев назад. Почитай сразу после последнего налета, во время которого он ее и увидел. Ну, когда их бригада снаряжала к вылету ее бот. Вот после той заварушки он и начал ее искать. Впрочем, не только он. Головков он тоже бегал, как угорелый. И сумел даже раньше Савеля отыскать симпатичную пилотессу. Но безуспешно. Та его быстро отшила. А инженер после этого ещё почти неделю всё никак не решался подойти и заговорить. Опасался, что и его того отошьёт. Может, он и вообще бы не решился подойти, поскольку знакомиться так же легко, как нынешние, не умел. Да и учиться не собирался. Ну что это за подход? Только познакомились, как хлясть треси уже в постели. Человека же узнать надо, понять, чем он дышит, подходит ли тебе, легко ли тебе с ним, или кроме животного секса одни мучения будут. Не с надувной же бабой встречаться собираешься, а с живым человеком. Но на его счастье не только он на пилотессу глаз положил, но и она к нему тоже, как выяснилось, приглядывалась. Так что нашла возможность дать ему понять, что не очень-то и против знакомства. И с тех пор ни он, ни она о том не пожалели. Некоторое время они молча лежали на песке. Комплексные инфракрасно-ультрафиолетовые излучатели приятно грели тело. А затем до ушей инженера донёсся едва различимый звук, как будто в пологий песчаный берег тихонько плеснула волна. Савелий повернул голову. Вторая рекреационная представляла собой помещение, большую часть которого занимал овальный водоём с несколькими специально сделанными неправильностями. Длиной по большой оси — более 300 метров и помалой чуть менее 200. Остаток же занимал песчаный пляж, разделённый на две неравные части искусной имитацией нескольких валунов. Большая часть была заставлена почти обычными пляжными лежаками, а меньшая напоминала типичный дикий пляж. Стены помещения до высоты двух человеческих ростов были укрыты высаженными в гидропонные кубы и покрыты тонким ковром дёрна, деревьями и кустарниками. Всё, что выше, а также дальняя стена бассейна, стоилось под довольно качественными голограммами. Так что у любого неподготовленного посетителя создавалось впечатление, что он находится на обычном земном пляже. Единственное, что отличало рекреационную, это почти полная неподвижность воды. Но сейчас на берег начали набегать волны. Новый цикл водообмена запустили. Негромко произнес инженер и осторожно шевельнул рукой. Мелания, чуть приподняв голову, посмотрела на него. «Пойду ещё окунусь, да и собираться пара. У меня смена через час, а надо ещё и перекусить». «А у нас на сегодня снова все полёты отменили», — улыбнулась женщина. «Так что я тебе на ужин приготовлю чего-нибудь вкусненькое. Хочешь черничный пирог?» «Это когда-то в программу кухонных автоматов такое блюдо ввели?» — удивился инженер. «Никогда», — рассмеялась Мелания. «Это Тамара из «Двенадцатой параллели» вручную ингредиенты подобрала» но ну и со мной поделилась. Мы с ней, как выяснилось, в молодости вместе в техникуме учились. Только я после него в РК и ИГА пошла, а она на Гресс устроилась. Примечание. РК и ИГА — Рижский краснознаменный институт инженеров гражданской авиации имени Ленинского комсомола. Переименован в 1992 -м. Ликвидирован в 1999 году решением Кабинета министров Латвии. Так и разошлись. «Хотя и в техникуме никогда особенно не дружили. Так, учились вместе. А вот сейчас, считай, не разлей вода». Савелий, понимающий, кивнул. «Это уж точно. Сейчас даже тот, кто в молодости у тебя первым врагом был, ближе родного может оказаться. Потому что сколько твоих ровесников, до этого подвернувшегося благодаря, считай, чуду, а какие ещё прилеты инопланетян назвать-то, нового шанса дожило? Из знакомцев инженера ни одного». А вот подруге, видишь, как повезло. Он уже открыл рот, собираясь что-то сказать, но тут под потолком взревели базеры боевой тревоги, и все его мысли и слова тут же стали совершенно неважными. «Неужели прилетели?» — охнула Мелания, вскакивая на ноги и торопливо подхватывая валявшийся на песке пилотский комбинезон. «Да уж пора бы!» — пробурчал Савелий, слегка досадуя на облом с черничным пирогом. «Уже два с половиной месяца не появлялись!» — Ну, хоть разомнетесь, а то ты сегодня совсем уж без своих полётов измаялась. Женщина натянула комбинезон и резко провела рукой вверх до ворота, закрывая комбес, после чего повернулась к инженеру и качнула головой. — Ох, хорошо бы! Да навряд ли всё так просто получится. Это не те, что раньше были, Савушка. Эти и куда более серьёзные ребята. Недаром мы все последние недели сплошь дополнительные минные объёмы разворачивали. Да, ты и сам об этом знаешь. Ну и то, что сюда от земли большую часть кланового флота перебросили, тоже намекает. Инженер внезапно почувствовал, что у него запершило в горле. И в глазах что-то. Песок, что ли, попал? Он шумно выдохнул, утер ладонью заслезившийся глаз и хрипло произнес. — Ты там, это... Того... Нарожон-то особо не лезь. У тебя ж кораблик-то... пфу, Обшивку пальцем проткнуть можно. «Стрельнешь, откуда издали, и быстро обратно в ангар, поняла?» Мелания улыбнулась и нежно погладила его по щеке. «Хорошо, хорошо, так и сделаю». «И пошли, провожу, что ли?» — сурово произнес Савелий, не зная, куда девать руки. Очень ему было не по себе, что он вот остается здесь, за прочными силовыми полями одного из ключевых узлов оборонительной призмы. А его женщина... «Эх, ма...» До своего нового поста по боевому расписанию Савелий бежал бегом. И так задержался сверх меры. Алтур был уже на месте. И даже успел залечь в кокон. Но судя по конфигурации индикаторов на панели кокона, пока в полное слияние еще не ушел. Инженер подскочил к своему ложементу, который единственный из семи установленных в этом помещении изъял раскрытым зевом входного проема. Торопливо разделся, натянул мокрый комбес и нырнул внутрь. «Доклад!» — сразу же прилетел запрос от старшего группы. Савелий быстро пробежался по иконкам молитвенника, проверил связь, необходимость каналов и бросил групповой сигнал. «Шестой блок к работе готов!» Примечание. «Молитвенник» — жаргонное название карты контрольных проверок в авиации. И почти сразу же в групповом канале раздался спокойный голос Алтура. «Шестнадцатая минная группа к работе готова!» после чего иконка системы связи мигнула, обозначив переключение в двусторонний режим. И недовольный голос старшего сердито бросил. «Ты добрался последним, Савелий, в чём дело?» «Я...» — голос у инженера от волнения дал лёгкого петуха. «Я провожал Миланию". Алтур немного помолчал, произнёс. «Понятно». Потом ещё помолчал и добавил. «У нас есть ещё десять минут» так что если надо, можешь пока вылезти и сделать все, что не успел». «Да нет, не надо». С благодарностью в голос отозвался Савелий. Поесть за это время он все равно не успеет, а в туалет не хотелось. Но такая забота старшего грела. Оператором блока минного объема Савелий стал не так давно. Назначение на эту весьма ответственную должность он получил после того, как прошел квалификацию на инженера младшего ранга. Но не автоматически, а после отдельного тестирования, которое, впрочем, состоялось практически сразу же после сдачи квалификационного экзамена. Даже из капсулы вылезать не понадобилось. Зато потом пришлось сделать кое-что другое, а именно проставиться мужикам из ангара, поскольку после сдачи теста инженеру объявили, что у него теперь новое место по боевому расписанию. Не в ангаре, а на командной палубе, в кластере управления внешними устройствами. Головко тогда с завистью произнес — «Ох, удачливый ты, Савелий, и бабу у меня увел, и в начальнике первый выбился. А ты бы, как он, вместо того, чтобы в буру с мужиками резаться и пиво до позднего вечера глушить, в капсулу на обучение падал, глядишь, еще быстрее в начальнике выбился бы». Ехидно прищурившись, заметил Иваныч. «Тебе ж бабу выгуливать не надо было, так что учился бы и учился». «Злой ты, Иваныч». Печально вздохнул Головко под гогот всей бригады. А еще напарник. Уйду я от тебя, вот. Если уж быть до конца откровенным, то ни в какие начальники Савелий не выбился. Вакансий инженерных должностей пока для него не было. Да и ранг уже разученных им инженерных баз едва-едва мог обеспечить самостоятельную работу по инженерной специальности. Так что в обычном режиме он оставался прикреплен к старому ангару. Продолжая исполнять привычные обязанности техника и терпя ерничество Головко, время от времени обращавшегося к нему. «А не соизволите ли вы, господин инженер, передать заправочный патрон?» Или «А не будет ли так любезен глубоко уважаемый господин инженер набросить на второй манипулятор своего дроида торцевую накидуху?» Но Савелий не обижался. Поскольку даже если Головко и был обижен на то, что Мелания предпочла ему другого, границ шутки он не переходил да и, скорее всего, не смог бы. Народ в бригаде подобрался серьёзный, тёртый, жизнью битый, и любой конфликт тут же заткнули бы. Даже не прибегая к этой новой, но, по слухам, ставшей очень популярной лузитанской традицией, кругу. С мордобоем пусть молодняк развлекается, а тут люди серьёзные. Так что в бригаде всё оставалось по-прежнему. А вот по боевому расписанию всё уже было совсем по-другому. Основные функции управления защитными объектами большой призмы несли на себе кластеры и скинов, которые к настоящему моменту были полностью перепрограммированы и подвергнуты апгрейду специалистами клана, заодно вычистившими все найденные системные закладки. Однако существенная часть подобных объектов, кроме искинов, имела возможность и ручного управления. Впрочем, ничего необычного в этом не было. Более того, такой подход можно назвать практически стандартным, Подобными же возможностями, как правило, оснащалось большинство крупных автономных защитных объектов в любой обжитой человеком части галактики. И сделано это было по целому ряду причин. Во-первых, потому что искины все-таки мало способны к импровизации. При выборе тактики противодействия атакам, как правило, ограничиваются уже готовыми наработками, заложенными в их программу. А это число всегда ограничено. Относительно, конечно, поскольку этих вариантов, как правило, десятки, а то и сотни так что подобрать наиболее эффективный можно почти всегда. Но, тем не менее. В большинстве случаев их действительно вполне достаточно. Поэтому в 99 случаях из 100 люди в работу и скинов не вмешиваются. Но именно в 99 из 100. Потому что в одном случае из 100 вмешательство человека происходит. Причем происходит оно, как правило, именно в те моменты, когда наступает полная жопа. То есть никакие эскины уже помочь не могут, потому что либо тупят, либо попросту вышли из строя. Вследствие взлома, забития системами рэп-противника, подавляющего большинство каналов сенсорного комплекса или прямого огневого поражения. А вот человек в подобные моменты еще на что-то способен. Хотя бы на то, чтобы с оторванной ногой и обдолбанным обезболивающими и стимуляторами из встроенной в скаф аптечки доползти до пульта и начать садить в сторону противника, отвлекая на себя ресурсы прицельно сканирующих комплексов врага и лишние стволы. Впрочем, подобное вмешательство далеко не всегда выходило удачным. Статистика гласила, что не менее чем в третьих случаев вмешательство операторов не улучшало, а усугубляло положение. Но зато в двух третьях других... Да и успешный взлом эскинов до начала атаки никто не отменял. Сам факт захвата вот этой самой, причем весьма мощной, большой призмы, которая в настоящий момент находилась под их контролем, лучшее тому подтверждение. Правда, он произошел в первую очередь вследствие того, что флот клана Корт действовал практически в идеальных условиях. То есть будущие захватчики имели не только достоверные коды к эскинам, но и действующие идентификационные коды дружественных кораблей, так что назвать произошедшее именно взломом было бы не совсем верно. Но даже в этом практически идеальном случае наличие на наиболее крупных оборонительных объектах призмы гарнизонов из людей доставило флоту клана достаточно много проблем. Десяток кораблей после операции пришлось долго ремонтировать, а один вообще не подлежал восстановлению. А ведь если бы на объектах не оказалось гарнизонов, все бы прошло вообще без сучка и задоринки. Так что присутствие гарнизонов из людей на орбитальных оборонительных объектах с возможностью переключиться на ручное управление было сложившейся практикой. Но управлять подобными системами были способны нерядовые сотрудники. Большинство из них вообще были подготовленными специалистами узкого профиля типа канониров, операторов сканерных станций и систем наведения, инженеров обеспечения режимов стрельбы и так далее. Среди землян таких не могло быть по определению, просто не успели бы обучиться. Поэтому все эти позиции были заполнены, как правило, специалистами клана. Самоотверженная работа как выходцев Земли, так и членов клана Корт, которые, работая рука об руку, сумели развернуть в этой системе производственные мощности, позволившие за прошедшее время не только полностью восстановить повреждения, полученные пустотными объектами большой призмы, но еще и изрядно нарастить ее оборонительные возможности, привели к тому, что клановых специалистов, способных закрыть все необходимые позиции, стало не хватать. Им пришлось включить в свои уже сработавшиеся команды людей с Земли. А это означало, что все эти земляне, пусть вроде бы и неофициально, но де-факто получили статус клановых офицеров. «Всем внимание!» — снова раздался в групповом канале голос Алтура. «Время! Всем войти в слияние!» Савелий привычно чуть скосил глаза в угол интерфейса, чтобы активировать необходимую иконку, и... Этот момент каждый раз вызывал у него восторг. Вот только мгновение назад ты потел, лёжа в сложной и не слишком удобной конструкции, а вот ты уже висишь в космосе. Но не в обычном, чёрном, плоском и пугающе бездонном, с сонмами мелких гвоздиков звёзд, а в объёмном космосе виртуальной реальности. То есть этот космос вроде бы реален, но ты при этом полностью контролируешь все, что творится вокруг тебя. Ибо каждый значимый пустотный объект на расстоянии десятков миллионов километров от твоей точки привязки выделен и отмаркирован, уточняющий иконкой особой формы и цвета, взглянув на которую, ты сразу же получаешь о нем достаточно подробную информацию. Масса, скорость, направление движения. Искусственный — это объект или естественный, и его основной функционал а сосредоточив на нем взгляд, ты можешь получить еще до полусотни дополнительных параметров. Как движется объект с ускорением, замедлением или постоянной скоростью? Находится ли под обстрелом или активным сканированием? Его текущее состояние и так далее. Впрочем, иногда не требовалось даже сосредоточения взгляда. Достаточно было того, что Искин посчитал этот объект важным или опасным для оператора или обороняемого узла а вывод информации о нем не способным перегрузить внимание оператора. А в следующее мгновение инженер почувствовал, что у него засосало подложечкой, потому что увидел тех, кто вошел в систему. Их было много. Очень много. Искатель Земли вынырнул в финишной системе приблизительно за 17 минут до того, как из прыжка начали вываливаться гончие передового отряда флота клана Кернет. Они удирали уже девятые сутки. Первый раз их попытались зажать еще у родной планеты Трис. Но, похоже, до эскадры, которая попробовала это сделать, в тот момент еще не дошла инфа о том, что на этот раз искомая цель передвигается не на засвеченном сразу по появлении в цивилизованном космосе транспортнике, переделанном в Курьера, а совершенно на другом корабле. Так что вынырнувшая из прыжка неподалеку от планеты эскадра клана Кернет, самыми большими кораблями, в которой были легкие крейсера, совершенно напрасно сразу же обозначила свои намерения, огласив эфир требованием немедленно задержать самозванца, именующего себя главой отверженных из клана Корт. Впрочем, это было вполне объяснимо, ибо они просто не увидели в системе никого, кого бы стоило опасаться. К тому моменту старший офицер крейсера уже закончил перебранку с диспетчером, Причем самым убедительным способом — просто жахнув из носовой башни в пространство по касательной корбите и подарив тем самым находившимся на поверхности планеты прямо перед кораблем людям незабываемое зрелище. Мощность залпа с лихой перекрывала суммарные защитные возможности всего военного флота этой заштатной планетки, вместе взятого. Так что диспетчер счел за лучшее заткнуться. И не рискнул открыть рот даже после того, как крейсер, в нарушении всех норм и правил, включил маскировочное поле, что было категорически запрещено правилами низкоорбитальной навигации. Впрочем, минут через пять робкий запрос о причинах подобного вопиющего нарушения все-таки пришел. Но не от орбитального диспетчера, а от правительства планеты. На что старший офицер ответил, что крейсер по повелению главы в настоящий момент проводит боевую операцию. И если кто хочет поинтересоваться ее развитием, то милости просим, покажем и даже дадим ощутить. После этого местные власти заткнулись, и всё время пребывания крейсера в системе сидели тихо, как мышь под веником. Причём даже тогда, когда в систему вывалилась эскадра клана Кернет и начала орать на всех волнах всякие глупости. Ну и как только эти бестолковые пасынки Лузитании, потому что назвать их сынами и дочерьми — это просто оскорбить родную планету, сотрясая эфир бессмысленными угрозами пересекли радиус эффективного поражения главным калибром, Искатель Земли отработал по целям со всей доброй и щедрой душой своего экипажа. А сие, естественно, привело к тому, что данная эскадра перестала существовать. И не просто, как организованное соединение, а считай, вообще. Почему считай? Потому что кое-кому удалось таки ускользнуть. Нет, будь экипажа на кораблях эскадры не лузитанцами, она бы точно перестала существовать полностью при таком-то соотношении огневой мощи и защитных возможностей. Но эти бестолочи все-таки были лузитанцами. Поэтому три корабля сумели вывернуться и уйти. Хотя два из них явно с трудом. Так что, будь на то желание, догнать эту парочку подранков не составило бы труда. Однако Искатель не стал их преследовать и добивать. Потому что у него теперь была совершенно другая задача. Второй раз крейсер попытались зажать уже в районе кокотки. Причем на этот раз вполне грамотно. При соотношении сил в один, пусть и очень мощный, картографический крейсер против трех линкоров и семи тяжелых крейсеров, не считая остальной полезной мелочи. У «Ника», по идее, не было ни единого шанса вырваться. И так бы оно и случилось, произойди перехват где-нибудь еще, кроме этой системы. Командующий эскадрой Кернет либо не знал, либо просто не учел два очень важных фактора. А именно что в этой системе располагались мусорные поля, заполненные все еще опасным стреляющим металлоломом, а также то, что Ник провел в этой системе несколько лет, причем большую часть этого времени, работая именно мусорщиком. То есть мишень знала и саму систему, и расположение в ней мусорных полей, и их возможную потенциальную опасность куда лучше своих преследователей. Так что и это столкновение прошло под его диктовку. К тому моменту, как искатель земли уходил в очередной прыжок, один из линкоров эскадры состоял из массы пробоин, а второй полз на одной шестой мощности в сторону кокотки. И его экипаж молился всем богам, чтобы вдрызг раздолбанные движки смогли дотянуть. Третий же был для искателя совершенно не опасен, ибо только-только заканчивал разворот и ложился на догонный курс. И это при том, что самник по линкорам не выстрелил ни разу. А вот с тяжёлыми крейсерами дело обстояло несколько по-другому. Тут они, что называется, оторвались по полной, вследствие чего их количество уменьшилось на две штуки, а уцелевшие оказались изрядно потрёпанными. А потому что не надо лезть под главный калибр линкорного класса. Так что и этот раунд остался за Ником и его экипажем. Впрочем, если бы землянин не был уверен в подобном исходе, он просто выбрал бы другой маршрут то, что его хотя бы раз попытаются перехватить в цивилизованном космосе достаточными силами, они со стакалом вычислили еще на этапе планирования этого безумного выезжа. И Ник специально выстроил маршрут так, чтобы вероятность того, что эта попытка произойдет именно в системе Кокотки, была максимальной. Ибо посчитал, что именно здесь у него самые серьезные шансы, чтобы отбиться. Так и произошло. Третье столкновение, которое случилось через день после боя у Кокотки, можно было бы, в принципе, и не считать таковым. Потому что соотношение сил в этот раз не особенно отличалось от самого первого. Но на этот раз никто из противников лезть на рожон не стал. Получили пару плюх и мгновенно отступили. Однако именно после него на хвост Нику основательно сели гончие. И оторваться от них уже не удалось. После каждого прыжка крейсера почти сразу же вслед за искателем в систему вываливались от десятка до дюжины преследователей, которые, держась на деликатном расстоянии от крейсера, принимались набирать разгон, следуя строго в его створе. И так при каждом прыжке. Впрочем, иногда один или два корабля из числа преследователей, вывалившись в систему и зафиксировав наличие искателя Земли, не устремлялись вслед за ним, а шустренько разворачивались и принимались разгоняться куда-то в другую сторону. Судя по всему, они отправлялись к двигавшемуся вслед за ними флоту, чтобы передать ему очередные координаты жертвы охоты. И Сия означало, что для этой охоты клан Кернет явно не поскупился, оборудовав картографическими скинами солидное число кораблей. Ну да, когда на кону такой куш, как уничтожение давнего врага и месть убийцы своего главы, кланы не мелочатся. Как только пространство вокруг и внутри корабля окончательно стабилизировалось после прыжка, старший офицер развернулся к сигарийцу и негромко спросил. «Начинаем маневр глава». В принципе, подобного уточнения не требовалось. Планируемый маневр был уже заложен в памяти скинов и начался бы в любом случае, едва только искатель достиг бы запланированной точки. Но землянин уже не раз обращал внимание на то, что люди клана Корт при каждом удобном случае стараются обратиться к своему главе спросить его разрешения, одобрения или распоряжения на то или иное действие. При этом он вовсе не был склонен относить это на предмет какой-то собственной исключительности или непременной удачливости. Хотя последнее, несомненно, имело место быть. Ведь, несмотря на все допущенные им косяки и глупости, он все же до сих пор так и не сдох. Какое еще подтверждение нужно? Но в данном случае он относил подобное отношение насчет того, что у клана Корт очень много лет не было вообще никакого главы. Что для людей с молодых ногтей, воспитанных в клановых традициях, являлось серьезной душевной раной. И вот, наконец, глава появился. Да и не такой уж плохой. Вот они и не упускали момента лишний раз с удовольствием публично озвучить данный факт. Поэтому он просто ответил. Да, и крейсер, лихо развернувшись, врубил на полную разгонные движки, резко гася набранную перед прыжком скорость. Преследователи вывалились в систему в расчётное время, причём пребывая в полной уверенности, что и в этой системе всё пойдёт так же, как и во всех предыдущих. Вот только их кусачья цель оказалась к ним куда ближе, чем они ожидали, основываясь на опыте предыдущих прыжков. И что было для них куда более печальным, медлить она не стала. Крейсер вздыбился от сосредоточенного залпа башен главного калибра и первые попавшие в фокус орудийных залпов преследователей вспыхнули словно свечи и буквально истаяли под воздействием обрушившейся на них энергии, предназначенной для пробития щитов и нанесения повреждений кораблям класса линкоров, а не фрегатов и легких крейсеров. Остальные бросились в рассыпную, стремясь как можно быстрее выскользнуть из радиуса поражения орудий искателей Земли. Но они вынырнули из прыжка слишком близко от крейсера, а его накопители уже снова взвыли, отдавая следующую порцию энергии орудийным блокам главного калибра. «Все, заканчиваем», — негромко произнес Ник, когда система охлаждения орудий главного калибра засветилась оранжево-желтым. «Целых не осталось, так что кто выживет, тот выживет. А возможностей пострелять у нас сегодня будет еще, и как много. Слушаюсь, глава». Негромко, но с явно слышимым удовлетворением в голосе отозвался старший офицер. Огромная туша искателей Земли, снова грациозно развернувшись, устремилась к самому центру большой призмы, прикрывавшей эту систему. Они свою задачу выполнили. Теперь предстояло узнать, насколько точными оказались расчеты, сделанные аналитиками. Битва началась.